«Недостойному рабу Кинь-Вань-Бань от императора поднебесный Дзинь-Дриня. Малява! Пока ты презренный!» Толмач густо покраснел и затравленно посмотрел по сторонам. «В чем дело?» — грозно нахмурилась Василиса. «Тут, понимаете ли, труднопереводимые иероглифы». «Переводи, переводимые!» Царица нетерпеливо топнула ножкой. Переводчик лихорадочно заскользил взглядом по длинному свитку в поисках переводимых иероглифов и облегченно вздохнул, обнаружив их в самом конце малявы. Раб, высасывавший из казны Поднебесной, последние юани для подкупа чиновничьего аппарата Ивана Ду, переводчик, смешался. Лицо царя-батюшки начало заливаться кровью. Извиняюсь, здесь не очень разборчивая завитушка у иероглифа. Полагаю, тут написано «мудреца». Дальше читай. Окончательно рассердилась царица. И Василисы Премудрой... Монахи захребетного монастыря сумели решить поставленные перед тобой задачи, не выклянчивая у меня субсидии. Синхронно войдя в астрал, — это еще что за дрянь! — изумленно подняла брови премудрая. — Нахрекались или нанюхались, — авторитетно пояснил Чебурашка. — У нас... Тут в дремучем бару один кадр наловчился эликсир с коноплей смешивать. Тоже что-то насчет астрала и высших сфер орал. Ну и Василиса вопросительно посмотрела на Толмача, из которого не могут выйти уже третий месяц из боязни потерять связь с Титаном Духа медитирующим где-то у тебя под самым носом, недостойный. — Ну, тут дальше титулы всякие перечисляются, — пробурчал переводчик, скользя взглядом по бумаге. — Ага, вот, дословный перевод странной информации под названием «Частотушки» ничего пока не дал, однако шифровальщики надежды не теряют. Тем не менее, из ряда высказываний, погруженных в нирвану адептов захребетного монастыря нам, стало ясно, что формула папы хранится где-то под самым твоим пага... Толмач торопливо пошуршал бумажками. Носом в культурно-развлекательном комплексе дремучий бор. Если ты недостойный... С потолка посыпалась штукатурка. Все задрали головы вверх, но ничего подозрительного там обнаружить не успели. Протрезвевший Акира оказался шустрее. «Гнать его в шею!» — рявкнул царь-батюшка. «Мне с самого начала не понравилось его имечка. Какого он там Ваню в баню кидает?» Переводчик испуганно шарахнулся в сторону. «Мой царственный супруг хотел сказать...» Холодно улыбнулась Василиса, «что объявляет китайского посла персоной нон-грата и дает ему сутки, дабы он успел покинуть пределы нашего царства вместе со всем своим посольством. Никита Авдеевич, распорядитесь...» Воевода опрометью бросился из зала. За стеной послышался топотратников, спешивших в сторону апартаментов китайского посла. — И где теперь нам этого вражину искать? — сердито спросил Иван, глядя на Соловья. — Царь-батюшка! — в зал сунулась голова сотника Авдея. — Беда! Покража у нас крупная! С гостиного двора кто-то караван угол. — Что? Всех слонов? — изумился царь. — Всех подчистую, вместе с грузом. — Образцово-показательное государство! — фыркнула Василиса. — Преступность на нуле! Срам! Соловей понурил голову. Крыть ему было нечем. Катана до сих пор не найдена. А тут еще и караван. Хватит нас позорить. Василиса была на удивление спокойна. Сутки сроку. Не найдешь караван, воеводство лишу. Когда нужно, царица умела проявить характер. «Не робей!» — провасил Иван как только дверь за его царственной супругой закрылась. — Во виду не дадим, всем миром навалимся. Топаем на гостиный двор, посмотрим на месте, что к чему. — Верно, — поддержал Никита Авдевич. — Пойду ратников поднимать. Слоны не кони, далеко не уйдут. Нагоним. Все чувствовали вину перед своим верным соратником, и спешили хоть как-то загладить ее. Недовольство деятельностью воеводы с приказа зрело уже давно. Скидывание налогов с нелегальной части доходов синдиката в виде разгрома липовых подпольных заводов медленно, но верно подтачивало авторитет соловья. — У нас зеркальце есть, — вспомнил Чебурашка. — Давай я Киеги сгоняю, как только Горыныч вернется. — Времени нет, — отмахнулся Иван. — Пока туда-сюда промотаемся, а у нас сутки всего. — Найдем. Внезапно загорелся Соловей. — Чебурашка, у тебя карта с собой? — Спрашиваешь. Министр финансов вытащил из своего портфеля карту. — Пошли. Совсем про подарок папы забыл. Ща, в момент найдем. На гостином дворе Соловей развил довольно бурную деятельность. Тщательно обнюхав, словно гончая все уголки, он расстелил карту прямо на земле, невзирая на протесты чебурашки, и принялся ориентировать ее в пространстве, сверяясь с показаниями подарка папы. Массивного наручного компаса. но что?» Спросил, склонившись над ним Иван. «Линейку» Потребовал воевода Сыскного приказа. Да нельзя заинтересованный Министр финансов Выводил из своего портфеля Линейку. «Карандаш» Чебурашка не пожалел и карандаш. Соловей тщательно Прицелился И решительно провел на карте Идеально ровную прямую. Несколько мгновений полюбовался на нее И уверенно заявил «С поймаем!» В сторону Багдада караван ушел. «Как догадался!» Потребовал объяснение Иван. Соловей молча указал На пролом в изгороди. Тропу в сторону Багдада Слоны проложили широкую. Конники подоспевшего Никиты Авдеевича с гиганьем и свистом рванули в погоню.